Глава 12. Игорь нажал на неприметную кнопочку на клубке и отчетливо произнес, следуя инструкциям, которые ему напоследок дала Яга. Место, где темный маг спрятал Ваську. Он уже хотел было бросить клубок на землю, но ему помешало это сделать серебристая вспышка и приятный женский голос, который произнес. «Запрос не подлежит обработке. Попробуйте сформулировать по-другому». Игорь с Барсиком уставились друг на друга, затем Игорь снова нажал на кнопочку и сказал «Маршрут, по которому нужно спасать Ваську». «Запрос не подлежит обработке, попробуйте сформулировать по-другому». «Где ждёт помощи Васька?» «Запрос не подлежит обработке, попробуйте сформулировать по-другому». «Как пройти к Ваське?» «Запрос не подлежит обработке, попробуйте сформулировать по-другому». Барсик подпрыгнул и вырвал клубок из рук растерянного Игоря, который смотрел на сломанный навигатор и не мог понять, куда ему теперь идти. «Дай мне». Кот нажал на кнопочку и заорал. «Где Васька, гад?» Запрос не подлежит обработке. Попробуйте сформулировать по-другому. «Да что ты заладила, дурак Ты вообще хоть что-нибудь знаешь? Как в библиотеке пройти?» Кот принялся трясти клубок, словно пытаясь вытрясти всю правду из обгрыженного артефакта, из тошного пя при этом. Пройдите прямо. Через 15 километров возьмите правее». А -а -а! ега Барсик подскочил к воротам и принялся тыкать клубком в камеру. «Ты какого лешего нам браковку подсунула? Лучше бы лешего отрядили на помощь, сволочи! Или сами сопроводили на одной из машин! Или ступу свою расчехлила ради такого дела! Ладно, Горына, нельзя. Меня бы подбросила! Вот куда теперь доброму молодцу идти?» «Бросите клубок на землю и следуйте прокладываемому маршруту», – любезно сообщил женский голос. Барсик перестал вопить и уставился на клубок. Затем преувеличенно медленно передал его Игорю и повернулся к камере. «Извиняйте, я тут лишнего наговорил, но вы все же сделаете вид, что не слышали. Особенно Черномор». Сказав это, он повернулся к Игорю и зашипел. «Бросай клубок, бежим отсюда, пока они не опомнились». А то, если поймаю сейчас, не будет мне больше счастливой жизни. Хотя, если подумать, то никакой жизни у меня не будет. Бедный я, бедный. Игорь бросил клубок на дорожку. Тот в очередной раз сверкнул и покатился, сразу же свернув вправо от асфальтированной дороги, огибая волшебный яблочный сад стороной. Хоть клубок катился довольно медленно, Игорь вначале долго смотрел на него, так что, когда их серебристого навигатора уже практически не стало видно, Путникам пришлось догонять его бегом. Догнав клубок, Игорь перевел дыхание и пошел за ним уже обычным шагом. Барсик довольно бодро бежал рядом с ним. Похоже, что того неполного часа, что они провели в доме Яги, хватило коту, чтобы отдохнуть, чего нельзя было сказать про Игоря. Ноги почти сразу налились уже ставшей привычной тяжестью, а меч в ножнах принялся оттягивать плечи. «Я вот что не пойму». Чтобы хоть как-то отвлечься от усталости, Игорь решил в очередной раз поговорить с котом. Вы все зачем-то ждали парня из большого, как вы говорите, мира на роль героя, так? Ага, ждали. Два года ждали. Все уже отчаялись, кроме меня. Я знал, что смогу найти доброго молодца. Барсик попробовал распушить хвост, но быстро отпустил его, вспомнив, что половина хвоста была побрита мечом-кладенцом. «Ну, это уже не только я понял. То, что ты молодец и нашел меня, знают уже все встречные и поперечные», хмыкнул Игорь. «Меня другой интересует. А зачем меня вообще ждали и искали? У вас вон Черномор есть. Чем он на супергероя не похож?» «Да всем он похож. И дерется, как Джеки Чан, и стреляет, как Терминатор. И водит все, и ездит, как Доминик Торетто. И красив, как Бог. Он слишком старый для этой миссии, понятно? Шутка ли?» «Целых двадцать девять лет уже ему!» «А какая разница? Сколько лет должно быть героя, чтобы найти и спасти Ваську?» Игорь наморщил лоб. Черномор ему старым не показался, и если он действительно был такой, как описывал его сейчас Барсик, Игорь внезапно ощутил в полной мере все свое несовершенство. Как его вообще можно было сравнивать с этим крутым мужиком? Захотелось сесть на ближайший пенек и заплакать. Он такой крутой, а я... Меня и в школе особо никто не замечает, кроме пары корешей. Наверное, он смотрит на меня и сам удивляется. Как так? Вот это должно такую миссию выполнить и очки у шефа заработать. А его даже не позвали. Игорь сел на пенек и принялся себя жалеть. Барсик, слушая его, слипнул пару раз и свернулся у его ног клубочком. «А думаешь, мне легко?» Все в лукоморье ненавидят готов, все абсолютно. А ведь это я посоветовал Мариюшке лагерь открыть, чтобы доброго молодца побыстрее отыскать. И возрастный параметр приезжающим парням тоже я определил. И помощников я посоветовал. А они, они на цепь меня, сиротинушку. Да еще и в краже этой цепи обвинили. А ее леший спер и продал тоже он. И даже не поделился ой горешка, горюшко-то какое!» Вокруг путников начал сгущаться туман, которого еще несколько минут назад не было, окутывая их с ног до головы и засовывая в пучину отчаяния. Глубок, почуяв, что за ним не идут пользователи, вернулся и теперь отчаянно сигнализировал несмотревшему на него Игорю, переливаясь всеми цветами радуги. Игорь же вместе с котом сидели и предавались тоске, оплакивая свою несостоятельность и черстость окружающих, которые, вот гады, даже ни разу их не пожалели. А ведь сколько они километров уже протопали. Это же просто уму непостижимо. И хоть бы кто-то спасибо сказал. Внезапно раздался звук мотора, и из тумана прямо рядом с пеньком, на котором сидел, обхвативший голову руками Игорь, выехал мотоцикл. Сидевший на нем Серый благоразумно замотал морду платком, чтобы не вдыхать пары ядовитого тумана. «Так и знал, что вы в эту ловушку попадетесь», – проворчал Серый, слезая с мотоцикла. «Эй, Гарлин, хватай клубок и прыгай в седло. Прыкачу с ветерком». «Зачем? Ведь все равно ничего не изменится. Я никогда не стану никому нужным и стопудово никогда не стану таким, как Черномор. Зачем тогда вообще жить?» «Но ты хватил», – присвистнул Серый. «Черномор с детства тренируется. К тому же он старше тебя. Откуда ты знаешь, что если возьмешься за ум и перестанешь всеми днями напролет висеть в компьютере, то в итоге не станешь таким же, как он?» «А я знаю», – упрямо проговорил Игорь, качая головой, смахивая со щеки предательские слезы, которые катились и катились и, похоже, не собирались прекращать катиться. «Все тлен». «Так». Похоже, вы этой дряни здорово хапнули. Серый подошел и схватил за шкирку подвывающего и сопротивляющегося барсика. Бери клубок, говорю. Зачем? Потому что он бедный и несчастный, и никто его не жалеет, даже друг по несчастью. Тебе что, трудно клубочек пожалеть? Нет, мне не трудно. Трудно всем другим, которые толкают меня совершать что-то, что явно мне не по плечу. игорь нагнулся и схватил клубок. Серый только этого и ждал. Как только клубок оказался у Игоря в руках, он сунул ему висевшего, как тряпка, барсика и заставил сесть на мотоцикл. Нужно было спешить, потому что волк чувствовал, как ядовитые поры тумана начали просачиваться сквозь его повязку, а на душе становилось все тоскливее и тоскливее. Почему-то вспомнилась молодость и его первая любовь, которая бросила его, и, крутанув хвостом, умчалась за каким-то волком из свита Фенрира. Серый стиснул зубы и надавил на газ. Мотор взревел, и мотоцикл рванул прочь от этого места, оставляя полосу тумана далеко позади. Когда Серый въехал в обычный лес, и начинающий собираться предутренний туман стал самым обычным, а не волшебным, волк остановил мотоцикл. «Ну все, слезайте», – бросил он сидевшему у него за спиной насупившемуся Игорю и прячущему глаза Барсику. «Что это было?» Игорь сполз с сиденья и поправил меч, который сбился на бок. Но по-другому сидеть на мотоцикле было невозможно. «Туман отчаяния!» Серый стянул с морды платок. «Что-то я не могу представить нечто подобное в масштабах лукоморья!» Игорь покраснел, вспоминая свои недавние мысли и то, как сидел на пенечке и ревел, как девчонка. «Так это не местное явление!» Серый начал платком, который был до этого момента повязан на его морде, протирать мотоцикл. Эту ловушку тот тёмный волшебник оставил, чтобы путь к Ваське перекрыть. Чтобы, значит, добрый молодец ударился в грусть печаль и прекратил свой путь на ближайшем болоте, предварительно привязав к ногам камень. «Фу, ну и гад этот тёмный волшебник!» — Игорь скривился. на болоте же пиявки!» «И это всё, что тебя зацепило?» — хмыкнул Серый. — Ну, еще разозленный водяной, который меня бы без камня утопил. Игорь тяжело вздохнул и тряхнул головой. Барсик издал мявку, сигнализирующий о том, что полностью согласен с Игорем. — Ну, вы и клоуны! — рассмеялся Серый. — Вообще, это даже не его изобретение. — А чье же? Игорю сильно хотелось умыться. Казалось, ядовитый туман прилип к коже лица и образовал на ней что-то вроде маски. Но... — Ну... Ходят слухи. Серый понизил голос и оглянулся, чтобы удостовериться, что его никто не подслушивает. Что этот темный маг близко общался с Яном Макеем. Он ему за деньги разные спецэффекты создавал на концертах, чтобы, значит, настроение, соответствующее у фанатов, организовать. Вот так этот злосчастный туман и родился. Я вот сейчас всей твоей речь только слово «туман» понял, признался Игорь. «Пояснить неграмотному парню 21 века не хочешь?» «Ты про Эмма слышал что-нибудь?» Серый посмотрел в абсолютно непонимающие глаза игры и вздохнул. «Да, тогда я не смогу тебе объяснить». «Попытаюсь, но на... не смогу, наверное». «В общем, есть такая субкультура, где люди, чаще всего твоего возраста, помешаны на эмоциях. Слезы, сопли, розовые джинсы и все это в натуральную величину». «Опять не понимаешь». Игорь отрицательно покачал головой. «Да как ты объясняешь? Горын, помнишь, что я тебе говорил про то, что к чужим причудам нужно относиться с уважением?» Игорь неохотно кивнул, припоминая, что Барсик действительно что-то подобное говорил. «Вот и это из-за этой же оперы. Волосы покрасить ярко-розовый цвет и плакать над несчастной судьбой Проспера». «Забудь», – махнул лапой пришедший в себя Барсик. Этот туман создал тот гад, чтобы ты не прошел к Ваське. Вот и все, что тебе нужно знать. Хватит сидеть сопли жевать. У тебя нет розовой челки и драных джинсов. Тут уже недалеко осталось, раз ловушки стали появляться. Пошли. Так, никуда я не пойду, пока вы не объясните мне одну вещь. Откуда Серый узнал, что здесь будет этот туман и что нас придется из него вытаскивать? И откуда вы все знаете, что осталось недалеко? «Ну, понимаешь...» У Барсика забегали глаза, а Серый прекратил вытирать мотоцикл и быстренько завел мотор. «Так, бывайте. Мне некогда тут с вами прохлаждаться». И, дав газу, волк байкеру мчался по тропинке, оставив Барсика одного оправдываться перед скрестившим руки на груди Игорем. Мальчик подумал, что стенания кота и его нелегкой судьбе имеют под собой основание. «Всегда все во всем его винят» и оставляет одного оправдываться и что-то объяснять. Хотя кот все равно во многом был виноват сам. Например, за длинный язык отвечать только его хозяин Так, что происходит? Игорь сдвинул брови и положил мешавший ему клубок, на наторчавший рядом с тем местом, где он стоял, пенек. Гарен, ты это... Эй, братаны, а вы тут говорящий хлеб не видали? Лиса выскочила из кустов прямо к стоящему посреди тропинки Игорю. «Да не видали мы твой говорящий хлеб! Отвали, рыжая!» Заорал на лесу Барсик и поднял лапу с выдвинутыми на всю длину когтями. «Так сразу и сказали бы, что не видали. Зачем мы угрожать?» Укоризненно покачала головой лиса и прыгнула в кусты на противоположной стороне от тех, из которых появилась. «Я никуда не пойду, пока ты мне все не расскажешь». Игорь продолжал стоять, сверля Барсика грозным взглядом. «Колись!» И кот, вздохнув, принялся к колодце. «Да, мы знаем, где сейчас находится Васька. Ну, по суде сам, как мы могли за два года этого не выяснить, имея все ресурсы, доступные Кащею? Но условие заклятия таково, что добрый молодец должен сам пройти весь путь до конца, без существенной помощи, понимаешь?» «А зачем мне тогда клубок понадобился, если ты знаешь дорогу?» — прищурился Игорь. «Да чтобы ты на последнем отрезке пути, на этом, кстати, кругами не бродил. Это последняя ловушка того гада-меломана, понимаешь? Я тоже буду с тобой круги нарезать, а в центр, вон туда». Барсик ткнул лапой вдоль по тропе. «Не попаду, как бы не старался, потому что это будет квалифицироваться заклятием как помощь местного жителя». И поэтому Черномор с тобой не пошел. С ним бы ты как по парку прогулялся и все. Но нет. Нельзя. Яга знаешь сколько билось, чтобы это условие обойти? Придумала же все-таки старая. В голосе кота появились нотки гордости за умную Ягу. В этом клубке нет ни грамма магии. Только технология. Он же натурально со спутниками связывается и путь указывает. А сбить прицел спутника даже самый темный маг пока не в состоянии. И кот поднял вверх палец. Пойдем, горы недолго осталось. А потом тебя со всем комфортом до лагеря на джепе черноморда мчит. Потом не нужно уже пешком топать будет. Незачем. Но хорошо. Еще немного посверлив кота взглядом, решил Игорь. Только больше не держите меня за идиота. Или в заклятии сказано, что Ваську именно Иван-дурак должен освободить, которому можно тонну лапши на оба уха повесить? Нет, не сказано. Больше ничего скрывать не буду. Кот ударил себя лапой в грудь. Клянусь кошачьими консервами с натуральной рыбой. А ты умный. Сам же догадался, да? Тебе же никто не подсказывал. Нет, мне никто ничего не подсказывал. Вздохнул Игорь и наклонился, чтобы взять спинка клубок. Что за черт? Выдохнул он распрямляясь. «Барсик, ты клубок не брал?» «Нет. Зачем он мне нужен?» «Он тебе нужен, а не мне!» Кот подбежал к пеньку и обнюхал его, после чего сел и задумался. «Тогда куда он исчез?» Игорь обошел пенек по кругу, надеясь, что клубок просто скатился на землю и теперь валяется где-нибудь неподалеку. «А я откуда знаю?» Развел лапами заметно забеспокоившийся кот. «Хотя...» Гложат меня смутные сомнения. Лиса клубок спёрла. Игорь остановился и озвучил смутные сомнения Барсика. «И что же нам сейчас делать?»